Глава 16. Ира, сделай мне кофе и пригласи ко мне Арсениева. Он даже запомнил её фамилию. Кстати, красивая у неё фамилия, звучная, с лёгким флёром старины и аристократичности. Такой девушке она очень подходит. А какой, собственно, чёткого ответа на этот вопрос у Ильи не было. Однозначно её можно назвать красивой, хотя красота её и не совсем классическая. Но точно запоминающаяся и врезающаяся в память до мельчайших деталей. Как вот, например, лёгкие ямочки на щеках, когда она улыбается, или лучики от морщинок в уголках глаз. Всегда ухоженные волосы, даже когда она их собирает в хвост, что или ей не очень нравится, куда как лучше, когда те спадают на плечи. Стройная фигура, всегда очень прямая спина, словно она бросает вызов не только ему, но и всему миру. А ведь это был вызов не иначе. Проверка на вшивость, так сказать. И сначала Илья отреагировал на отказ Полины стандартно, разозлился и какое-то время не находил себе место, подпитывая в себе эту злость всяческими планами мести. А потом в нем проснулся азарт и желание завоевать ее во что бы то ни стало. И все выходные он вынашивал эту мысль, строя различные планы. Едва дождался понедельника, и пока еще он не знал, с чего начнет. Что именно ей скажет, он просто хотел ее увидеть. Илья Сергеевич, убежала за ним следом секретарша. Выглядела она привычно испуганной, и Илья не сдержал гримасу раздражения. Эта девушка ведёт себя так, словно он хищный зверь, а не её начальник. Разве он обижал её когда-то? Ну бывало, повышал голос. Так это считается нормой или он перегибает палку? Как работник, Илья был доволен ней: исполнительная, шустрая, лишних вопросов не задаёт. Но мысль эта посетила его впервые. Раньше он и не задумывался, что, собственно, с секретарём ему очень повезло. Надо бы её поощрить как-нибудь. «Что, Ира?» – согнал он с лица раздражение и постарался говорить спокойно. «И где его кофе, без которого не начинается рабочий день?» «Полина, её нет», – сбивчиво проговорила секретарь и оглянулась на дверь. «В смысле нет? Опаздывает?» – нахмурился Илья. «Опять?» Но вот этого он очень не любил, понятия не имел, как будет устраивать нагоняй практикантки с его-то новым к ней отношением. Но сделать это нужно обязательно. Работа есть работа. Нет ли, Сергейевич, в командировке она? Где? Повернулся он к секретарше. В какой ещё командировке? Я не давал никаких распоряжений. Тут Инга Михайловна откомандировала их с Денисом ещё в пятницу. Распорядилась, чтобы в офис не заезжали, а сразу отправлялись на объект, затараторила Ира. Стоп, ничего не понимаю, тряхнул головой Илья. Какой ещё объект? Какая командировка? Через 5 минут он знал все подробности и не понимал, что испытывает. С ночи снова разыгралась пурга. Видимость была нулевая, и до работы он добирался практически на ощупь. А Полина с Денисом отправились за сто километров на машине. Чёрт! Страх за них, вот что он испытывал. Галиндееву ко мне, срочно. Сжал он кулаки под столом. Что позволяет себе эта женщина? Кем она себя возомнила? И Суздалев, почему такие вопросы решает с ней, а не с ним? Илья Сергеевич, а Инги Михайловны ещё нет, растеряла Сира. В такое время её никогда не бывает, пролепетала она. «В какое такое время?» – навалился он на стол, понимая, что вот сейчас хочет сорвать злость на секретарше. Что пугает её и ничего не может с собой поделать. «Уже одиннадцатый час. Рабочий день давно начался, а её ещё нет?» «Она… она приходит позже», – бормотала Ира, и Илье даже показалось, что она попятилась к двери. Всеми силами Илья постарался взять себя в руки. Эта девушка не несёт ответственности за то, что в его компании бардак. Она точно не виновата, что некоторые берут на себя слишком много, и в последнее время зарвались окончательно. Виноват только он, и это он распустил Ынгу. Ира, как только Глиндеева появится, сразу же её ко мне, строго но спокойно велел Илья. А пока сделай мне кофе и дозвонись до Дениса, дашь мне трубку, я с ним поговорю. Ещё через 5 минут секретарша принесла ему кофе и сообщила, что ни Денис, ни Полина на звонки не отвечают. Я звонила на объект, там их тоже нет, потеряно сообщила Ира. Чёрт, не сдержался Илья, чувствуя, как внутри всё стремительнее разрастается паника. Кожись приехали, с раздражением хлопнул Денис по рулю, резко затормозив, наверное, в сотый раз. Даже впереди стоящая машина проглядывалась плохо, несмотря на мелькающие часто-часто дворники. В своё окно я так и вовсе ничего не могла рассмотреть. Кроме густой белой пыли, гонимой нешуточным ветром и скрывающей за собой всё остальное. Что-то случилось? посмотрела я на Дениса. Добстриали да мы что? чертыхнулся он. Пробка забуксовала. Машины встали из-за нулевой видимости. Теперь только ждать. Чего ждать? я уточнять не стала. Не хотела злить Дениса ещё сильнее. Да и жалко мне было его, но психовался он порядком. Выехали мы часа 2 назад. а ещё и половину пути не проехали. Застряли где-то на середине, в поле, заметаемое снегом. Впереди вереницы машин, а за нами столько же, если не больше. Движение стало окончательно. Видно, кто-то из самых первых окончательно перестал видеть дорогу. Теперь только ждать, когда хоть немного утихнет метель, и небо прояснится. Ну а дальше? Дальше нужно будет как-то выбираться. То, что мы попали в коллапс на трассе, я понимала. Никогда ещё сама не оказывалась в такой ситуации, и от этого становилось немного страшно. А ещё вспомнились пророческие слова Лизы. Куда вы поедете в такую погоду? стояла подруга у окна спиной ко мне, в то время как я торопливо собиралась в командировку. Костерила себя на чём свет стоит, что не сделала это вчера. Дурацкая привычка откладывать всё на потом. Сколько раз она уже меня подводила. Вот и сегодня. Денис уже звонил и сказал, что через 10 минут заедет. Эти 10 минут почти истекли, а я всё копаюсь. «Полин, откажись от поездки!» – повернулась ко мне Лиза. «С ума сошла! Как я это сделаю, если мы уже почти уехали?» Застегнула я сумку и с трудом разогнула спину. «Эх, позавтракать не успела. Осталось надеяться, что по дороге нам встретится какая-нибудь кафешка, где можно будет хоть что-то перехватить, да чаю выпить». В такую погоду и сгинуть недолго, как напророчил, честное слово. Сейчас я уже и сама боялась сгинуть. "У тебя на телефоне есть связь?" обратился ко мне Денис. Перед этим он что-то проделывал со своим телефоном, приглушённо ругаясь. "Нет", посмотрела я на дисплей. "Связи нет". "Это как раз понятно. Находимся мы посреди широкого поля, да ещё и эта пурга". "Зашибись", усмехнулся Денис. Ну, остаётся надеяться, что спасут нас раньше, чем закончится топливо в моей ласточке. Блин, вот об этом я и не подумала. Мотор приглушённо урчал, и в машине было довольно тепло. Что с нами станет, если в скором времени мы не сможем обогреваться двигателем? Замёрзнем тут, сгинем? Я пройдусь, разведаю, что там, что и к чему, проговорил Денис ещё через какое-то время. Ты сиди в машине. Зачем ты добавила, как будто я могла куда-то из неё деться? И уж точно мне не хотелось выходить на улицу. Хорошенькое начало командировки у нас получается. Мы ещё даже примерно не добрались до места назначения, и когда это сможем сделать, ещё неизвестно. Даже предупредить о задержке никого не сможем. Нет связи. Сейчас мне уже казалось, что мы отрезанные от всего мира, и этот самый мир забыл о нас с Денисом. «Перед нами километров пять из машин, а за нами ещё больше», сообщил Денис, когда вернулся весь в снегу, как снеговик. Я поспрашивал у ребят, ни у кого нет связи. «Ну что, Полинка, будем выживать как-то», посмотрела на меня с весёлыми искорками в глазах. Он перестал злиться, и уже от этого мне стало немного легче. Понимала, каких трудов ему стоит весь этот оптимизм, и что ведёт он себя так ради меня. За это я была ему благодарна. Встречных машин тоже не было, а это значит, что и с той стороны движение встало. Картина вырисовывалась совсем грустная. Но одумать и плохого не хотелось. Не боись, Полинка, прорвёмся, проговорил Денис. Мы ведь живучие, правда? Ещё какие, улыбнулась я. А пока предлагаю подремать. Не знаю, как ты, а я сегодня дико не выспался. Спасибо нашей доброй Инге Михайловне. Он откинул сиденье и подобнее на нём устроился, закрывая глаза. Мне спать не хотелось, даже учитывая, что встало не свет, не заря. Снова принялась смотреть в окно. Подумала, что если мы так простоим пару часов, то нас придётся откапывать. Оставалось надеяться, что помощь подоспеет быстрее. Очень редко по встречной полосе проезжали машины в ту и другую сторону. Это были внедорожники с измельчиками за рулём. Ехали они почти вслепую. Я бы на такое вряд ли решилась, даже если бы была асом вождение. Уснуть не получилось и у Дениса. Через какое-то время он снова отправился на разведку. А когда вернулся, сообщил, что ситуация не изменилась. Разве что за нами пробка значительно выросла. Прошло часа два, когда Денис будничным тоном заявил, что скоро у нас закончится бензин. Вот тогда я мысленно принялась молиться, чтобы к тому времени хоть что-то изменилось. К слову, некоторые находились в ещё худшей ситуации, у них уже закончился бензин. Люди начали разводить костры возле машин. Интересно, что именно они сжигали? Уныние постепенно поселялось в нашем салоне, когда рядом затормозил внедорожник. Я продолжала смотреть в своё окно, ничего не видя, как услышала знакомый голос. «Живо пересаживайтесь, мы возвращаемся». После разговора с Ирой выдержки Илье хватило минут на 10, не больше. Да и те он пытался дозвониться до Полины, но все попытки оказались тщетными. Не может быть, чтобы на протяжении всей трассы не было связи. А это значит, что что-то случилось, и виновата Инга. Ты где? ряхнул Илья в трубку, как только Инга ответила на звонок. Здравствуй, Лёша. Рада слышать твой бодрый голос. Нет, ты меня не слышишь. Я спрашиваю, где ты? Он больше не пытался сдерживаться, понимая, как грубо звучит сейчас его голос, но на это тоже было плевать. Инга перешла все границы, и больше закрывать глаза на её самоуправство в его компании он не собирается. И да, на этот раз дело коснулось его лично. «Илюш, ну я еду, кругом пробки, погода ужасная». «Вот так, значит? И именно в такую погоду, дорогуша, ты отправила своих сотрудников в командировку? Чёрту на куличики». И был бы ещё смысл в этой поездке, так нет же. По непонятным Илье причинам Инга решила пойти на уступки Сызделеву, а ведь она не хуже него знает эту зануду. Ему всегда всё не так. Вечно старается выехать на чужом горбу. Я не раз ставил его на место, не дал бы спуску и с этим проектом. Но Инга рассудила иначе. Интересно, почему? Да ещё и из-за его спиной. Поторопись, Процедила Илья в трубку. «Жду тебя у себя. Срочно. На кофе у тебя нет времени». И отключился. Ни грамма сочувствия к этой женщине он сейчас не испытывал. Она умудрилась разозлить его до такой степени, что он готов был рвать и метать. С трудом получалось держаться и не срываться на ком-нибудь. А еще он дико волновался за Полину и отдавал себе в этом отчет. «Есть новости», – вышел Илья в приемную. «Сидеть и ждать в своем кабинете не осталось сил». Нет, Илья Сергеевич, вздохнула Ира. Дозвониться не получается. Быстрое окончание бури синоптики не обещают. На трассах пробки. Пробки, вот в чём дело. Они точно застряли в пути и проторчать там могут неизвестно сколько. Чёрт, а на улице мороз. Ир, карта дорог у нас есть? уцепился за мысль Илья. Карта? Наверное, можно найти в интернете, осенила секретаршу, и она принялась шустро бить по клавишам. нашла. Почти сразу же сообщила, разворачивая к нему монитор. Так, так, пробормотал Илья, уже вовсю прокладывая маршрут до объекта в Суздалево, на котором сам ни разу не был. Дорога одна, обрадовался он. Никак по-другому туда не добраться, прочертил он пальцем по экрану. И где-то вот тут, ткнула Ира пальцем в карту, скопилась самая большая пробка. Я слышала сводки ГАИ. Значит, они там Илья уже распахнул дверь в свой кабинет и спешно одевался. Илья Сергеевич, вбежала следом за ним Мэра. Вы собираетесь ехать сами? Давайте я кого-нибудь из ребят попрошу. Не надо, я на своём танке точно проеду, а другая машина забуксует. Когда-то он покупал себе джип, чтобы ездить с друзьями на охоту или рыбалку. Было это лет 5 назад, и выбрался он на природу за эти годы лишь дважды. Стыдно было и перед друзьями, и перед внедорожником, что так подло всех обманул. Но зато сейчас его механический друг может показать всё, на что способен, и проявить свою преданность хозяину. «Ир, проследи, чтобы Галиндеева не ушла и дождалась меня», – велела Илья секретарши, выбегая из приёмной. «С Ингой разговор ещё не окончен, а лишь отложен на некоторое время. Главное сейчас спасти Полину». Выруливая со стоянки перед офисом, под аккомпанемент завывающего ветра и лёгкого шуршания дворников, Илья вдруг почувствовал себя принцем на белом коне. Ну ладно, на чёрном джипе. Но ведь он именно как принц спешит на помощь. А кому, собственно, молоденькой практикантке, за которую несёт ответственность. Его вина тоже есть в том, что Полина, возможно, сейчас замерзает где-то там на трассе. И леон всё же летит спасать свою возлюбленную принцессу, от которой вдруг окончательно потерял голову. До пробки Илья добрался довольно быстро. Да и разрослась-то чуть ли не до самой обводной дороги. Дальше дело пошло ещё быстрее, поскольку встречная полоса практически пустовала. Но ну а с заносами на дороге выносливый джип справлялся с лёгкостью. Пару раз только решил ба буксовать, да и то из вредности, наверное. Печальное зрелище представляло из себя вереница машин, засыпанных снегом. Некоторые ещё фырчали, но у многих уже опустили бензобаки. Народ принялся обогреваться кто чем может. Кучкавался возле костров или набивался в пока ещё тёплые машины. Человеческая природа такова, что общая проблема сближает. Да и люди таковы, что приходят друг другу на помощь. Такому можно было только радоваться, что Илья и сделал, замедляя ход и выглядывая знакомый автомобиль. А вот и они. Машину Дениса Илья узнал по экзотическому рисунку, каким парень украсил кузов. Слава богу, у них пока не закончился бензин. И Полину он увидел сразу же. Но ну а дальше уже действовал на эмоциях, что породили в нём внезапная радость и дикое облегчение. Он нашёл их, и теперь Полине ничего не грозит. Сигнал клаксона прорезал снежное пространство, когда Илья затормозил рядом с машиной Дениса. Синхронно спустились стёкла, и он встретился с шоколадного цвета, миндалевидными глазами.